Глава 3. Храм Солнца Теперь оставался только один выход — бой. На моей стороне не было никаких преимуществ. Надо же было так по-идиотски чихнуть. Когда я выскочил в коридор с мечом в руке, жрецы уже приготовились встречать меня. Никто из нас не произнес ни слова. Да и к чему были слова... Одно их присутствие уже ясно говорило о предательстве. Было очевидно, что они последовали за мной, чтобы тайно напасть на меня, и, конечно, увидели, что я понял их тактику. В ту же минуту закипел бой, и хотя я ненавижу само имя жреца, я должен признать, что они отважные и сильные противники. Эти двое не оказались исключением. Дважды спасся я от смертельного удара только благодаря особому проворству и ловкости моих земных мускулов. Но все же в тот день, несмотря на всю мою ловкость, я был на волосок от смерти в этом мрачном коридоре глубоко под поверхностью Барсума. Лакор сыграл со мной такую шутку, которой мне ни разу не приходилось видеть за всю свою боевую жизнь на обеих планетах. Я бился в это время с другим жрецом и теснил его назад, нанося ему легкие раны, так что кровь сочилась у него из десятка мест, но он защищался прекрасно, и я никак не мог нанести ему решающий удар». Вот тогда Толокор отстегнул свой пояс и, пользуясь моментом, когда я был полностью поглощен борьбой с его товарищем, закинул один конец ремня вокруг моей левой лодыжки так, что она оказалась крепко обвитой, затем быстро дернул за другой конец ремня и повалил меня на спину. Как пантеры ринулись они тогда на мое распростёртое тело. Но они рассчитали мой маневр без вулы. Верный пес, рыча как тысячи дьяволов, бросился им наперерез. Представьте себе, если можете, чудовищного десятинога, вооруженного могучими когтями с огромной пастью, в которой блестели три ряда длинных белых клыков. Потом снабдить это чудовище легкостью и свирепостью голодного бенгальского тигра, силой двух быков, и вы будете иметь слабое представление о том, что представлял собой Вула. Раньше, чем я успел его отозвать, он раздавил Лакора в лепешку одним ударом своей могучей лапы и буквально разорвал на куски другого жреца. Однако, когда я приказал ему отойти... Он боязливо съежился, как провинившийся пес. Я никогда не наказывал Вулу за все долгие годы, которые прошли с того первого дня на Марсе, когда зеленый Джет Тарков приставил его ко мне в качестве сторожа. Но я думаю, что он безропотно снес бы всякую жестокость с моей стороны».